Глава пятьдесят третья. Юриан поднял руки, показывая, что безоружен. На ладонях и пальцах успели появиться мозоли. Все эти месяцы он учил своё новое тело владеть оружием. «Можете не рычать?» — бросил нам Юриан. «Я пришёл один». Элайну снова затрясло. Либо от услышанной правды, либо от воспоминаний о Юриане. Несто с гневом посмотрела на воскрешённого воина. «Здравствуйте, дамы». Юриан слегка поклонился моим сёстрам. «Тоже мне?» — нашёл, да. — скривил губы Нолан. «Отец!» — не выдержал Гроссен, но хозяин крепости даже не взглянул на сына. «Юриан любезно рассказал обо всём, что произошло с сёстрами Фейры и чего жаждут смертные королевы на континенте», — пояснил Нолан. «И чего же они жаждут?» — полюбопытствовал Рис. «Я знала, насколько обманчиво это спокойствие в его голосе. Власти!» Силы, молодости. Пожал плечами Юриан. Обычный набор желаний. «Зачем ты здесь?» — спросила я. У меня в голове крутилось только одно — убить Юриана. Мы должны убить его раньше, чем он успеет снова причинить нам вред. Я слишком хорошо помнила стрелу, выпущенную им в Азриэля. Это по его вине миряма и Драконий скрылись неведомо куда, оставив нас один на один в войне с сонным королевством. «Эти королевы — сущие змеюки», — сказал Юриан, приваливаясь к столу у стены. «Их за предательство нужно просто изрубить на мелкие кусочки. Когда король отправил меня на континент, чтобы склонить их к союзу, они согласились без колебаний. Только одна сохранила порядочность. Сообразив, в какое дерьмо они влепались, она повела свою игру. Если помните, она вам помогла. За это остальные королевы отдали ее оторру. Глаза Юриана светились, нет, не прежним безумием. Это были глаза человека с ясным и трезвым сознанием. Я слушала Юриана и чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Настолько странными были его слова. Король давно искал союза со смертными королевами. Это и было главной причиной моего воскрешения. Он считал, что за 500 лет плена у Амаранты я окончательно потерял рассудок и потому стану его послушным орудием. Я воскрес. И что же я увидел? Моих давних заклятых врагов, которых я намеревался уничтожить ещё тогда. Словом, я оказался по другую сторону стены и узнал о замыслах короля уничтожить стену, а затем и людей на этих землях. Говоря, Юриан смотрел на мор, чьи губы были плотно сжаты. «А ведь мы с тобой дружили когда-то». В его голосе появилась напряжённость. Порою сражались бок о бок. И всё же ты поверила, что я переметнулся на их сторону, что позволил им превратить себя в послушное орудие. Склетие ты совсем обезумел. Чем это было, как небезумием? Оно тебя разрушило. И я с радостью пошёл на это безумие, прорычал Юриан. Я был рад так поступить, поскольку мы получили преимущество в войне. как это отзовется в моей судьбе и что во мне сломает. О таких вещах я тогда не волновался. Возможность нашей победы значила для меня несравненно больше, чем собственная жизнь. А потом у меня было целых пятьсот лет для размышлений. Чем еще заниматься в плену у своего врага? Пятьсот лет, мор! Меня поразило, с какой интонацией Юриан произнес ее имя. Так произносят имена настоящих друзей. «Надо дать тебе должное, Юриан. Злодей это сыграл весьма убедительно», — заметил ему Рис. «А тебе стоило бы вглядеться в меня», — бросил Юриан, поворачиваясь к нему. «Я ждал, что ты заглянешь в мой разум и увидишь правду. Почему ты этого не сделал?» «Потому что я не хотел увидеть её», — помолчав, ответил Рис. Он не хотел новой встречи с Амарантой, даже в сознании Юриана. Ты хочешь сказать, что все это время старался нам помочь? недоверчиво спросил Амор. Когда замышляешь уничтожить врага, вначале нужно узнать его слабые стороны. А где это лучше всего сделать, как не рядом с врагом, прикинувшись его верным слугой? Мы молчали, но он просто смотрел на нас и Юриана. Что касается Элайны и Грассена, те смотрели лишь друг на друга. «Тогда почему ты так неистово стремишься найти Мирьяму и дракония?» — спросила Мор. «Потому что именно этого от меня и ждут. В первую очередь король. И если он соглашается на цену, которую я запросил за поиски, у дракония есть легион, способный изменить ход любого сражения». Это я помню еще по той войне, когда мы с ним объединили наши силы. Не сомневаюсь, что его легион и по сей день сохраняет полную боеспособность. Думаю, драконий уже знает, что я его разыскиваю. Предупреждение Юриан смог отправить единственным способом, превратившись в охотника. «Ты ведь не собираешься убивать Мирьяма и дракония?» — сказала я. Он качнул головой. Глаза его были предельно честными. «Нет», — глухо произнёс он. «Я хочу попросить у них прощения». В глазах Мор блеснули слёзы. Она отчаянно заморгала, стремясь их смахнуть. «Мириамы и драконии исчезли», — сказал Рис, вместе с их объединённым народом. «Так найдите их», — Юриан кивнул на Азриэля. «Пошли своего певца теней или того, кому доверяешь. Но обязательно разыщите их». Рис молчал. «Мы тоже». «Загляни в мой разум!» — предложил Ризу Юриан. «Загляни и убедись!» «Почему здесь?» — удивился Риз. «Почему сейчас?» Юриан выдержал его взгляд. «Потому что стены больше нет, и теперь я могу свободно перемещаться, предупреждая людей об опасности, а еще потому...» Он протяжно вздохнул. «После вашей утренней встречи Тамлин прямиком отправился в лагерь Сонного Королевства на его землях. Военачальники короля собираются завтра утром начать наступление на двор лета.